Глава тридцать девятая «Люд, тише!» — успокаиваю сестру. «Пожалуйста, успокойся, слышишь? Выдохни!» «Не помогло, Вась! Операция не сработала!» «Результат совсем незначительный! Нужна повторная!» — рыдает сестра. «Мой малыш! Мой мальчик потеряет зрение!» «Люда!» — прикрикиваю громче. «Замолчи! Все будет хорошо!» Тебе же не сказали, что шансов нет. Сказали, что требуется еще операции, верно? Да, не унимается она. Но у нас нет денег, Вась. Их просто нет. Еще и за первую операцию тебе долго платить. У меня сердце разрывается от ее слез. Мы с Людой не сказать, что были подружками, но крепкие сестринские отношения у нас были всегда. Ее беда, моя беда. И наоборот. А тем более, что речь идет о здоровье ребенка. Люда, прекрати реветь. Все найдем. Я экономлю, выплачиваю кредит с профицитом. Уверена, банк мне даст еще один. Или в другой банк пойду. А как люди берут и ипотеку, и машину в кредит? Еще и потребительские сверху оформляют. Так что давай успокаивайся и иди к Сашке. После таких телефонных разговоров тяжело. Мы такие надежды возлагали на эту операцию. Но так бывает. Главное, что врачи не опускают руки. Из-за зрения племянника еще можно побороться. Долгий ящик я откладывать не хочу, потому после пар еду в банк. По пути набираю Семену сообщение, что не буду ждать его за парковкой. У него еще две пары, а мне нужно ехать сейчас. Да и рассказывать ему о проблемах не хочется. Не потому, что не доверяю, а потому, что это связано с деньгами. Просить денег у Семёна я не буду. Тем более, что отец его сильно ограничил сейчас. А гонорар с тестов игр будет позже. Да и вообще, сумма слишком крупная. Приехав в банк, я беру талончик и жду своей очереди к менеджеру. Ёшка что-то долго изучает на экране компьютера, а я сижу в кресле. Ощущаю себя неприятно, словно просительница. Хотя, по факту, так и есть. Но выхода нет, так что приходится сидеть и терпеливо ждать вердикт. Мы свяжемся с вами позже, Василина Адамовна. В итоге говорит мне она. Ваш запрос должен быть обработан несколькими сотрудниками и утвержден старшим менеджером. Это займет время. Долго? Спрашиваю я, расстроившись. Два-три рабочих дня. Ну что ж, что есть, то есть. Хорошо, буду ждать. Киваю и встаю. До свидания. Домой еду в какой-то прострации. А что, если мне откажут в кредите? Где тогда искать деньги на операцию Сашки? Надеюсь, что одобрят. У меня хорошая кредитная история и зарплата неплохая. Нет никаких обременений или проблем со здоровьем. Я активно выплачиваю текущий кредит. На всякий случай я подаю заявку еще в два банка онлайн. По дороге домой захожу в супермаркет. Покупаю только самое необходимое – хлеб, молоко, Пару кабачков и два рулона туалетной бумаги. А потом цепляюсь взглядом за банку консервированных персиков. Кажется, будто я никогда ничего не хотела сильнее, чем их сейчас. Еще и какие-то фирменные, дорогие. Вот так красиво лежат друг на дружке в длинной тонкой стеклянной банке в сиропе. Что я прям картинкой в голове представляю, как откусываю кусочек. Все же решаю себя порадовать. Растянув вкусняшку на несколько дней пополам с ликой. Возвращаясь домой, готовлю ужин. Лики еще нет, она в последнее время стала поздно возвращаться. Семен шлет мне несколько сообщений подряд, а потом исчезает из сети. У него тренировка, и вечером мы договорились не встречаться. Мне завтра сложная лекция, а он обещал отцу приехать на семейный ужин. Конечно, сказал, что с удовольствием на него забьет, но я настояла, тем более после недавней истории. И недели не прошло. Мне, конечно, очень хочется увидеть его. Особенно после недавнего эмоционального разговора. Хочется быть рядом постоянно. И даже сегодняшнее ожидание утренней встречи в университете кажется сладостным и наполненным фантазиями. Звонит будильник. Я как раз душу овощи, и отойти не получается. Но через пять минут прозвенит второй, запасной. Я специально так установила, чтобы точно не забыть выпить свою ежедневную противозачаточную таблетку. Но второй почему-то не звонит, отключила его, что ли. Достаю блистер с таблетками и вытавливаю одну в ладонь, забрасываю его в рот и запиваю водой, а потом взгляд вдруг цепляется за день недели. Смотрю на экран телефона. Сегодня вторник, совершенно точно вторник. А таблетку в блистере я только что достала из кружочка с пометкой «понедельник». Так, стоп. Вчера я точно пила. Помню еще, что уронила таблетку, и она закатилась под стол. Пришлось карандашом ее оттуда выколупывать. И таблеточная неделя у меня начинается во вторник. То есть сегодня первая таблетка нового ряда в блистере. А я только что достала последнюю, с предыдущего ряда. Это значит, что я пропустила таблетку. Блин, вроде бы в инструкции было написано, что теперь нужно принять две сразу. Я звоню своему гинекологу и объясняю ситуацию, но в ответ получаю ошеломляющее. Нет, Василина, так нельзя. Ты ведь не вчера пропустила таблетку. Можешь вспомнить, когда? Я задумываюсь. Позавчера? Нет, точно нет. Я пила ее в машине Семёна. Примерно прикидываю по дням, что я делала около шести вечера. Думаю, недели две назад. Кажется, я тогда сильно устала и задремала после пар дома. Может, будильник вырубила на автомате. После этого плавые контакты были? О, да. Еще как были. Были. Тогда иди за тестом. И только если он отрицательный, продолжай принимать гормоны и дальше по привычной схеме. «А если нет?» – спрашиваю автоматически. «А если нет, то приходи на прием. Только до этого реши, хочешь ты рожать или нет». Ее слова вводят в ступор. Я даже прощаюсь как-то невнятно. Обработка информации в мою мозгу происходит с торможением. «Что если...» «Ну, это всего лишь одна таблетка». Действие снижается, но оно есть. Откапываю в своей небольшой аптечке тест на беременность. Когда-то была задержка, и я купила, но использовать не успела, месячные пошли. Руки дрожат так, что скрыть упаковку с первого раза не получается. Мысли хаотично вспыхивают в голове, но я не могу определить четко ни одну. Сознание сужается до единственной цели – изъять тест-полоску из упаковки. В конце концов, мне это удается». Провожу все необходимые манипуляции и замираю. Буквально медитирую на то, как фиолетовая краска ползет по тесту. Смотрю, не моргая. И уже через полминуты виден результат. Положительный.